Глава 20. На следующий день я сказал Козляткину, что согласно моему индивидуальному графику я запланировал сходить в театр и проконтролировать промежуточные результаты, то есть как они выполняют наши предписания. Козляткин моей инициативой был доволен, хотя мне кажется, он больше был доволен тем, что меня в первый отдел вызвали по столь малому поводу, как поступление на заочный в институт. Он мне даже несколько советов дал, какой институт лучше выбрать. Но когда я сказал, что товарищ из первого отдела советовал высшую партийную школу, он моментально переобулся в прыжке и тоже начал советовать только высшую партийную школу. Ну а я что? Раз такие ответственные товарищи советуют, то пообещал поступать туда. На самом деле я осознавал, что без этой корочки сделать карьеру, как я себе представлял, будет значительно сложней. В общем, я отпросился и со свободной совестью отправился в НИИ, где трудился Мулин отчим. Модест Федорович, в Москве хорошо, что большинство схожих по профилю мне находится более-менее компактно, так что нужное издание я нашел довольно быстро. Оно было новым, с большими окнами и бетонными конструкциями. В просторном вестибюле сидел дедок, переделанный из фуфайки жилетки, и, напялив очки на переносицу, читал газету «Правда». На мое появление он вообще не отреагировал от слова никак. Вот и ладненько. Я прошел к широкой лестнице и задумчиво остановился. Я ведь не знал, где искать Мулиного отчима. Интересно, Муля раньше бывал у отца на работе? На мое счастье, как раз по лестнице спускалась группа молодежи. Две девушки и парень. «Извините», — обратился я к ним, — «Вы не подскажете кабинет профессора Бубнова, где находится?» При виде меня ребята переглянулись, и одна из девушек, чуть скривившись, сказала, «Если вы в аспирантуру поступать, то имейте в виду, к Бубнову десять человек на место». «И он берет только по целевому или по рекомендации от ученого совета вашего учреждения?» «Нет, нет, я не поступать». С улыбкой постарался успокоить я их. «Мол, не конкурент, я вам, ребятишки». «Это мой отец, я по личному вопросу». Парень сориентировался первым. Он подошел и протянул мне руку, которую я пожал. А девушки доброжелательно мне заулыбались и принялись строить глазки. «Давайте я провожу вас». Моментально проявила инициативу первая девушка. Она была некрасивая. В роговых очках, длинной юбке и глухой блузке с жабо, которая закрывала ее цеплящую шейку почти до самого подбородка. Вторая девушка, к слову, была ничем не лучше, если не хуже. Кстати, при этом у второй девушки от злости некрасиво исказилось лицо, а у первой наоборот, расцвело от удовольствия. ну хорошо», — кивнул я, — «если это не меняет ваши планы». Хм, да какие там планы?» — кихикнула девушка и кивнула куда-то наверх. «Нам туда». Мы поднялись по лестнице и очутились перед массивной дверью с красивой латунной табличкой. Вот мы и пришли, смущенно заулыбалась девушка, стараясь не показывать улыбки неровные, выдающиеся вперед зубы. А вы обратно когда будете? Не знаю. Спасибо, вежливо поблагодарил я и, постучав дважды, толкнул дверь. За моей спиной раздался разочарованный выдох. Ну, не судьба, так не судьба. Что поделаешь? Кабинет Бубнова Модеста Федоровича был раскошен, как только может быть раскошен аскетический кабинет крупного ученого. На стенах густо висели карты самых разных кусков мира с отметками в виде красных флажков и синих треугольничков. На самом верху над картами портреты. Вместо коммунистической триады здесь была другая портретная триада. Правда, я затрудняюсь ее классифицировать. Ломоносов, Менделеев и Ленин. Ну и, само собой, Сталин но его портрет был самым большим и в полный рост. В результате получалась такая небольшая картинная галерея. С одной стороны у стены выстроились два докатки с фикусами, китайскими розами и тому подобным ботаническим гербарием, который почему-то так любят во всех этих советских НИИ. С другой стороны стояли стеллажи с какими-то колбами, кусками минералов, модельками молекул, книгами и прочим столь необходимым для науки хламом. По центру всего этого великолепия был массивный письменный стол, еще дореволюционный, крытый зеленым сукном, торцу которого был представлен еще один стол, но только длинный, очевидно для совещаний. За столом восседал лично хозяин кабинета и по совместительству Мули ноччим и что-то писал. При виде меня он удивился и дернул за ворот белого халата, накинутого поверх костюма. — Муля? А ты что тут делаешь? Что-то случилось? На лице его отразилась нешуточная тревога. «Нет, нет, все нормально», – ответил я. «Увидеть тебя захотел и посоветоваться. Я не сильно помешал, отец. Может быть, мне лучше в другое время зайти?» «Да ну что ты!» – замахал руками Модест Федорович. «Присаживайся, Муля. Ты чай будешь? Или, может, лучше кофе?» «Да, лучше кофе», – кивнул я. «Мне после вчерашнего сегодня весь день хотел взбодриться. Я тоже не прочь бы кофейку выпить», – улыбнулся Модест Федорович добродушной улыбкой. «Тогда пошли». Только вон халат накинь, пожалуйста. У нас с этим строго. В углу на вешалке висело пальто, чем и два белых халата. Я взял один и натянул, не застегивая. Мадрес Федорович встал и поманил меня за собой из кабинета. Мы вышли. Немного поплутали по узким и запутанным коридорам. Спустились вниз по лестнице. Опять поплутали. Еще спустились и очутились в просторном подвале, похожем на катакомбы, только с ремонтом, от которого отходили дополнительные аккуратные коридорчики. Модест Федорович решительно устремился по одному из них, и мы, наконец, вышли в лабораторию. Там тихо гудел вытяжной шкаф, довольно большой, он занимал почти треть помещения. Столы, штативы, шкафы и сейфы с веществами в больших пузатых бутылках и с колбами. У вытяжного шкафа стояла девушка в белом халате и с лабораторными щипцами в руках, прихорошенькая такая шатеночка. Она щипцами переставляла туда-сюда колбочки, которые кипели на водяной бане. Приведи нас она ойкнула и смутилась. «Вот, Машенька», — сказал Модест Федорович, — «это мой сын Муля, Иммануил Бубнов». Он вконец растерялся и для чего-то добавил. «Приемный сын». «Опа! А папашка-то, оказывается, явно влюблен». «Очень приятно», — засияла темными, похожими на переспелые вишенки глазами Машенька. «А я Маша, Мария Сазонова, аспирантка у Модеста Федоровича. Буду на следующий год кандидатскую защищать. Наверное». А вот если бы ты хотела, то могла бы уже в этом году защититься. Со скрытой отеческой нежностью, но дело настрого пожурило ее Модест Федорович. Ха, с отеческой ли. Но нам нужно еще третью главу редактировать. Тихо сказала Машенька и покраснела. Признайся, товарищ Машенька, что ты просто трусиха. Товарищ Машенька вздохнула и, отвернувшись, переставила пару колб. Видно, этот разговор происходил между ними не один раз, и все слова и роли давно были изучены и проиграны. «Модест Федорович, мы идти травать завтра решили», — сообщил Машенька. «Подождем, пока вторая партия тоже отфильтруется, чтобы потом два раза не калибровать». «Ну и правильно», — кивнул Модест Федорович, деловито спросил. «А ты не говорила Клавде Денисовне? У нас же вроде антраниловая кислота закончилась. Мне Алексей жаловался. Так пусть закажет». «У Натальи есть еще немного», — сдернул носик Машенька. «На ту партию точно хватит. Так что пусть Алексей лучше не жалуется, а анализ сделает». Она была сердитая и довольно милая. Такая себе маленькая сердитая женщина. Хотя по возрасту она была постарше Мули. Машенька, мы с Мули, собственно говоря, вот почему пришли, сказал Модест Федорович. Хотим у тебя тут кофе попить? Пустишь? Вроде как в шутку. На самом деле он же подсознательно обозначает передо мной статус Машеньки. Не думаю, что любая аспирантка может вот так просто взять и не пустить профессора. А давайте я сама вам сварю. такой как вы любите. Защебетала Машенька. Модест Федорович согласно кивнул и сел на высокий лабораторный табурет. Я посмотрел на него и сел на такой же табурет тоже. Машенька ловко вытащила из сушильного шкафа чистую коническую колбу, навела туда дистиллированной воды прямо из емкости, куда она капала из дистиллятора, а затем поставила на водяную баню греться прямо между кипящими колбами. — А не лопнет? — забеспокоился я. — Стекло термостойкое, — махнулся Модест Федорович. — Мы всегда в таких кофе варим. — И супчик хикнула Машенька, потом смутилась и умолкла. Модест Федорович сделал вид, что не услышал. Вода закипела довольно быстро. Машенька достала коробку кофе, отсыпала туда сколько надо, и уже через пару мгновений лабораторное помещение заполнило аромат свежесваренного кофе. То ли из-за того, что вода была дистиллированная и не перебивала вкус самого кофе, то ли потому, что кофе мы пили в таких вот экзотических условиях, но кофе был необычайно вкусным я пил его с превеликим удовольствием маленькими глоточками. Мы пили кофе, болтали на всякие отвлеченные темы, о разной ерунде. Машенька мне в принципе понравилась. По взглядам, которые бросала она на мульного отчима, я все понял. Когда мы допили кофе, поблагодарили хлебосольную Машеньку и вернулись в кабинет, Модест Федорович спросил. «Ну как?» «Думаю, что она отличный вариант, и ты вполне можешь на ней жениться» чисто сердечно ответил я, а Модест Федорович вздрогнул и выронил халат, который до этого держал в руках. «Что?» – ошарашенно пролепетал он. «Я вижу, что она в тебя влюблена». Начал я на Модест Федорович меня возмущенно перебил. Слишком быстро перебил и слишком возмущенно. «Да что ты такое надумал, муля? Это ж моя ученица, а я ее учитель. Что ты себе нафантазировал?» «Ну ладно, как знаешь». Пожал плечами, я сделанным равнодушием и не стал больше заострять внимание на этом вопросе. «Просто раз мать ушла, а ты теперь один, почему бы не пожить для себя именно так, как ты этого хочешь?» Но она слишком молодая», – неуверенно проговорил Модест Федорович. «Нет, ты бредишь, муля. Прекрати вот это вот все». «Ну, окей. Я прекратил и начал говорить про Дусю, что я хочу, чтобы она отвела меня к своей портнихе, потому что мне нужно несколько вещей на заказ сшить. Но я в этом не разбираюсь, а к матери обращаться не хочу, а то начнется. «Ну, ты же сам знаешь», – резюмировал я. Потому как усмехнулся Модест Федорович. Наденькин характер он знал. Но я вообще-то по другому поводу пришел, — сказал я решительным голосом. И позволь, отец, я буду говорить с тобой прямо и честно. Модест Федорович чуть напрягся, но кивнул. В среду мать пригласила меня к отцу в гости, к биологическому отцу, — сказал я, и лицо Модеста Федоровича перекосило. А я продолжил. Отец, ты для меня всегда был, есть и будешь отцом, настоящим отцом. Но Павел Григорьевич Адияков – мой биологический отец. Так уж вышло, и моей вины в этом нет. Он теперь живет с матерью, и я не могу, не имею права игнорировать сам факт его существования. Но и водить хороводы за твоей спиной я тоже не могу. И не буду. Это было бы нечестно с моей стороны. Ты истинный Бубнов, муля. Глухо, но торжественно сказал Модест Федорович. И скажу тебе так. Раньше я бы никогда не позволил случиться этому. Но сейчас я смотрю на тебя, муля. Ты изменился. И я верю, что ты не предашь, не посрамишь имя Бубновых. Что ж, иди, знакомься со своим отцом, какой бы он там ни был. Но помни, что ты, муля, Бубнов. Он сказал последние слова не с пафосом, а скорее с горечью и надулся. Я поспешил его успокоить. А после ужина можно я к вам домой забегу? Там где-то Дуся уже мой костюм из прачечной забрать должна. Так я заберу и заодно расскажу тебе, что там было». Глаза Модеста Федоровича блеснули, и он просиял. План ему понравился. И понравилось то, что я собираюсь зайти отчитаться. Он посчитал, что это он все сам контролирует. А я очень хотел, чтобы он так и дальше считал. Конечно, Муля, без разговоров, воскликнул он, и по голосу я понял, что он доволен, и улыбнулся. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет влетела маленькая сухонькая женщина, сильно пожилого возраста, тоже в белом халате и тоже в руговых очках, которые делали ее похожей на черепаху-тартиллу. Тартилу. Федорович!» — воскликнула она скрипучим голосом. «Я вам статью принесла, вот оставлю. Так вы уж почитайте, голубчик, и задайте ему, ишь какой!» «Спасибо, Зинаида Валерьевна», — сказал Мулиночем. «И Модест Федорович!» — взвизгнула старушка, не обращая на меня никакого внимания. Мне тут шепнули, что Попов на ученом совете попробует свою тему протащить. «Да вы что?» – заявил Модест Федорович. «А Зайцев? Зайцев хоть знает?» «А Зайцев отгул взял и уехал», – печально развела руками старушка. «И теперь голоса поровну получаются». «Значит, нужно агитировать Смирнова. Я сам прямо сегодня этим займусь. Тем более, что они пригласили меня оппонентом по диссертации его аспиранта». Старушка злорадно захихикала и, мстительно потирая руки, унеслась из кабинета. — Вот так и живем, муля, — вздохнул Модест Федорович. — Все, воюем. Теперь уже в кабинетах. — Ладно, отец, не буду тебя больше задерживать, — сказал я, вставая. — Тем более мне самому еще в театр заскочить надо, по работе. — Эх, хорошая у тебя работа, муля, — с какой-то затаенной завистью сказал Модест Федорович. — А я вот уже и не помню, когда последний раз в театре был. — Ну так пригласи Машеньку. Модест Федорович завис и затем вперил в меня ошалелый взгляд. «Муля, ты подстрекатель!» – изумленно пробормотал он. «Нельзя так!» «Ну а что?» – совершенно невинным видом развел руками я. «Тебе вот сколько лет?» «Сорок семь», – ущенно сказал Модест Федорович. «Ты что, моложе матери?» – удивился я. «Так вышло!» – нахмурился Модест Федорович. Это у него явно был больной вопрос. «А Машеньке сколько?» «Двадцать девять», – вздохнул Модест Федорович. «Ну так у вас разница всего-то восемнадцать лет». Я придал своему лицу легкомысленное выражение. Зато у нее детородный возраст как раз в самом разгаре, и вы мне еще братика подарите. Хотя я больше сестренку хочу, чтоб такая была с косичками и бантиками. Да, точно, хочу сестренку с косичками. Буду с ней нянчиться и сказки ей рассказывать. Известие о будущей сестричке с косичками и бантиками окончательно выбило Модеста Федоровича из колеи. Я снял халат, попрощался и ушел. А он все сидел и смотрел перед собой ошарашенным взглядом. По-моему, он даже не заметил, как я ушел. А я вышел из кабинета и спустился по лестнице, посмеиваясь. Когда вечером я уже дошел до своего дома, то там творилось нечто невероятное. Окно кухни было распахнуто настежь, это в марте. И оттуда кто-то голосил не своим голосом. Я сперва испугался, думал, кому-то плохо стало. Но когда прислушался, понял, что поют какую-то арию причем на иностранном языке, типа на латыни, или даже на суахили. В общем, ужас сплошной. Я вошел в подъезд, и даже там доносилось это раскатистое суахили. Дома, на кухне, собрались жильцы нашей коммуналки и слушали что-то, комментируя. Оказалось, голосила Лиля. Да, голос у нее оказался неожиданно громким для такого мелкого тщедушного тельца. Соседи вежливо слушали, хотя косые взгляды-таки бросали я был с ними абсолютно солидарен. Ладно бы Лили таким вот голосом морала на мужа, это еще понятно. Ее бы с интересом выслушали и даже подключились бы с советами. А тут Ария на суахили. Дождавшись паузы между октавами, я торопливо вставил свое веское слово. «Товарищи, что здесь происходит?» Очевидно, мое появление преломило момент, потому что Лиля пискнула и окончательно сбилась. «Да вот, певица великая у нас нашлась тут». С сдерживаемым злорастом сказала Белла и прикурила сигарету. — Четыре октавы она берет. Ха! Ты просто завидуешь. Выпалила Лили и покраснела. — Кто, я? — схваталась ей в лицо Белла. — Да ты знаешь, как я пою? Твои четыре куца и рядом не стояли. Ты всегда только хвастаешься. — Прыкнула Лиля. — Вот возьми и спой. Хотя бы как я. От этих слов соседи побледнели. А я понял, что еще одну песню на Суахили морально не выдержу. Поэтому торопливо сказал «Белла, можно вас на минуточку? Поговорить надо».